Глава 10. Умные мысли умы. Все, что осталось у меня от моего прежнего хозяина, это ошейник с видеорегистратором и беспроводная зарядка. Он купил мне все это, чтобы наблюдать за моими тренировками у Топчеева. Увидел такую штуковину где-то в интернете и заказал. Видеорегистратор транслировал запись на закрепленный канал. Там можно смотреть все в режиме реального времени. Похоже, мой хозяин собирался делать из меня звезду интернета, но потом почему-то передумал или просто-напросто забыл. А видеорегистраторы и канал у меня остались. Топчееву этот мой режим съемки и не очень нравился сначала. «Мы вообще-то на секретном объекте, а ты тут на камеру все снимаешь. Просто находка для шпиона». Он хотел снять с меня ошейник вместе с камерой, а потом нашел кнопку, ну и отключил. Забыл про мой видеоканал. Не до этого ему было, он вообще с компьютерами не очень дружит. И телефон у него старый, кнопочный. Я сама разобралась, как там все включается и выключается. Ну и стала потихоньку снимать то, что мне самой нравилось. А видео сразу появлялось на канале. Топчеев про канал совсем забыл, а потом сел пенсию оформлять через сайт Госуслуг в административном корпусе. И почему-то решил канал проведать. А у меня там уже больше ста видео закачано. «Ну вот...» «Пригрел я у себя блогершу», — сказал он мне. Я сначала не поняла, о чем он вообще говорит. Подошла поближе к монитору, даже на задние лапы встала. Смотрю, а мое видео с закатом на пляже Ривьера 203 сердечка собрало. Меня на видео совсем не видно. Такие каналы тоже бывают. Кто-то съемку делает, а его самого не видно. Я люблю смотреть, когда люди на горных велосипедах катаются или на серфе и на видео снимают все вокруг. Как будто это ты сам на велосипеде едешь. Сама на велике я не умею, только по видео могу посмотреть. И то, когда в административном корпусе компьютер свободен. А так я все больше снимаю. И кто сказал, что это люди снимают для всех каналов? Может быть, такие же корги в ошейниках с видеорегистратором? Я однажды Чайку видела. Она в клюве мобильный телефон держала. Наверное, хотела селфи запилить, а у нее никак не получалось. А потом женщина в розовом купальнике прибежала, кричит «Держи чайку! У нее мой телефон!» Чайка от удивления клюв раскрыла, а телефон плюх в воду. И есть это видео на моем канале. Люди комменты писали. «Бедная чайка! Она тоже хотела айфон!» «Не прикармливайте чаек на пляжах! Они воруют вещи!» «Почему никто не стал нырять за айфоном?» «Чувак, не волнуйся, айфон у нас, продадим по сходной цене!» Берегите природу, не засоряйте морскую воду гаджетами. Давайте вместе собирать батарейки для утилизации. И еще много всего. Мое видео даже известные блогеры репостили. А однажды я нашла канал скейтеров, и вот они тоже снимали свои заезды на досках. Где такую доску взять на кинологической станции, я не знала. А тут как раз у мусорки поставили старую тумбочку из-под телевизора. Видимо, хотели избавиться. Тумбочка эта ничем не приметная. За исключением того, что она на колесиках. Мы с Ричардом отгрызли от нее стенки и получился скейт. Без черепов, сердечка, разводов, конечно. Но зато настоящая доска на колесах. Вот такие мы с Ричардом изобретательные. Ричард попробовал встать на нашу доску и сразу грохнулся. «Балда», — говорю. «Лапы-то согни». Сама попробовала. Сгибаю лапы — лежу. А когда встаю, лапы не согнуты. Ничего не понимаю а в интернете видела, что надо только с согнутыми кататься. Лежу или сижу, значит, на этой доске, а Ричард стал меня носом подталкивать. Как-то медленно получалось, не то. И тут в мою рыжую голову пришла идея. У нас такие горки есть на станции. Одна горка в одну сторону, а другая в другую. Между ними пропасть. На этих горках собак учат барьер брать. В общем, мы с Ричардом кое-как нашу доску на колесиках на горку затолкали. Наверху я на доску запрыгнула, а Ричард еле успел в сторону отскочить. Несусь с горы, скорость, грохот, класс. Вот только видеорегистратор включить не успела. А доска возьми, да и поверни куда-то в бок Чувствую, лечу. Сгруппировалась, даже упала почти не больно, а доска в дребезги. Ну вот, был скейт и нет скейта. А мы даже заснять не успели. А у меня еще мысль появилась. — Вот если снег выпадет, то можно просто на доске с горы съехать, как на сноуборде. — В Сочи снег раз в сто лет выпадает. Если только в горы ехать, кто нас туда отпустит? Здесь на станции снега я даже не помню. Стоим, беседуем. А тут Бабаев идет и сразу понял, что мы тумбу разгрызли. Он, оказывается, ее для дела выкатил. Хотел свою комнату поставить. Может, он из-за тумбочки жалобу свою и написал? Топчеев потом называл меня хулиганкой. Пришлось уши прижимать и смотреть тоскливыми глазами, а то вдруг не взял бы с собой на море. Не видать мне тогда ни Никиты, ни скейта. Когда Никита упомянул про скейт-парк, сказать, что я обрадовалась — это ничего не сказать. Я хотела аж до потолка прыгать. И вот мы в скейт-парке. Громыхает музыка. Ребята катаются в пуле на настоящих скейтах. Все как на том видео. Вот «Да так крутизна!» пролаяла я. А на меня даже никто внимания не обратил и выгонять не стали. Никита все осматривался. Один раз даже подошел к краю пула и глянул вниз. «Страшновато», — сказал. «Это он просто на доске от телевизионной тумбочки не катался, поэтому ему страшно». «Привет! Надолго приехал? Ну что, устроим тебе покатушки?» Подошел к Никите парень в бейсболке, надетый задом наперед. «Никита разве его знает?» Привет. Извини, я не умею кататься. Засмущался Никита. Видимо, он все-таки его не знает. Чувак, тут никто не умеет. Все больше выпендриваются, а тебе повезло. Я вообще профессиональный скейтер. Меня Максим зовут. Они пожали друг другу руки. Тут, кроме меня, еще Кости высокий профи, а остальные так. Самоучки. Травмируются постоянно. Один парень себе ногу в трех местах сломал. А я тебя сразу научу, как правильно. Сможешь потом бабки заколачивать, как я. Я вот снимаю свои трюки на GoPro, получаю деньги, а все остальное время свободен. Что хочу, то и делаю. Я подумаю. Осмотрюсь. Не вопрос. Давай обращайся, если что. Спасибо. Поблагодарил Никита и сел на освободившийся пуфик рядом с батутом. Смотрю. Один парень пошел воды попить из кулера, а его скейт остался стоять. Это шанс, думаю. Прыгнула на скейт. И поехала, как в одной рекламе. Как-то по телевизору ее крутили. Там тоже Корги на скейте каталась. Я что, хуже? Другие ребята стали меня объезжать. Кто-то на видео снимал. Я даже застеснялась, когда камера телефонов увидела. А один парень там мне не понравился. Он на самокате катался. И, кажется, специально сбивал тех, кто не очень хорошо умел. Подошел к Никите и стал упрашивать прокатиться. А Никита не решался. Я бы тоже сразу не решилась, если бы раньше не пробовала. «В пуле горка-то покруче, чем на кинологической станции». Тросишь! приставал этот на самокате. Хотелось даже укусить его, чтобы отстал. Но потом я решила, что меня могут счесть невоспитанные и больше сюда не пустить. «Ребят, отдайте доску попробовать», — попросил Никита, усидящий по краю пула компании. «Ребята не катались. Может, ждали своей очереди?» «А не разобьешься? Ну, держи!» Никита постоял-постоял, А потом прижал скейт одной ногой к краю пула, а другой резко надавил на противоположный конец доски и ухнул вниз. Доска в одну сторону, а Никита в другую. Он, оказывается, очень смелый просто соображалку не всегда включает. Так Топчеев Ричарду часто говорит. Парень с самокатом рассмеялся. «Ничего, — думаю, — в следующий раз лучше получится». И тут увидела, что Никита лежит какой-то очень бледный и за ногу держится. Я рванула к нему. Со мной какая-то девочка со странной прической. Девочку я уже давно приметила. Она сидела и рисовала скейтеров. А волосы у нее цвета пластмассового ведра тети Глаши для мытья полов на кинологической станции. Фиолетовые. «Эй, юность Москвы, ты живой?» «Норм». «Ты ногу чувствуешь?» «Еще как». «Не знала, что помимо плавания ты еще и скейтами увлекаешься. Прямо разносторонняя личность». И тут я почувствовала, что сейчас нам всем влетит. Потому что приближалась Тамара Дмитриевна. И я услышала ее «Никита, ты здесь?» И уши у меня как-то сами прижались к голове. Ох, сейчас попадет нам от бабушки. Когда бабушка увидела, что произошло, такое началось. Все забегали. Этот самокатом сам не свой стоял. Ему почему-то от бабушки больше всех досталось. Хозяевам скейт-парка тоже мало не показалось. А Никите ни слова. Приехала скорая. Врач сказал, что ничего страшного, это просто вывих, будут вправлять. Бабушка так обрадовалась, что это всего лишь вывих, что Вике пришлось в срочном порядке искать ей какой-то волокардин Медбрат, молодой парень в форменном синем комбинезоне с надписью «Скорая помощь», внимательно осмотрел ногу Никиты, а потом спросил. — Ты на море-то успел сходить, герой? Никита только хотел ответить, а медбрат в тот же момент резко повернул его ногу. Никита даже вскрикнуть не успел, а вскоре смог подняться. Но бабушка все равно очень переживала, поэтому Вика поехала нас провожать. Оказалось, что она живет недалеко, минут пятнадцать на автобусе от Бамбуковой улицы. Мы вышли на улицу, и Никита вызвал такси. И тут из скейт-парка вышел тот самокатчик. Увидел нас и крикнул. «Вика, вечером придешь?» «Не знаю». «Ну-ну, посерьезнее никого не нашла». Никита как-то насопился. По-моему, он не был согласен с этим самокатом. Я хотела пойти с ним разобраться, но решила лишний раз не спорить, а то и вправду назад на кинологическую станцию вернут. А у меня только зацепки появились. Да и Никиту в самом деле охранять нужно. Топчеев, как всегда, прав. Мы с Никитой и Викой уселись на заднее сиденье, а бабушка впереди. Я забралась поближе к Никите... «А что это за умник там тебя расспрашивал, брат твой?» Бабушка, похоже, стала приходить в себя, поэтому приступила к расспросам. «Да так, просто в одной школе учились. А у вас собачка такая милая. Где это она научилась так на скейте кататься?» «Я не знаю, где она научилась. Я сам такое впервые видел». «Отчего там учиться? Держи себе равновесие и нос по ветру, вот и вся наука. И с дельфинами так же». Люди думают, что это они дельфинов обучают, а ведь все наоборот. Дельфины свой мозг используют на 10% больше, чем люди свой, просто не рассказывают об этом на каждом шагу. Рафик с детства очень любил дельфинов. В дельфинаре он готов был ходить на одно и то же представление хоть каждый день, а отец называл Рафика сыном Посейдона, которого вынесли из моря дельфины. Бывает же такое. Всех в капусте находят, а его даже не какой-то там аист, а дельфины принесли. Эта история просто не выходила у Рафика из головы, и он ни о чем другом и думать не хотел, только бы поскорее стать тренером и работать в дельфинарии. Ради этого он старался получать по биологии не меньше четверки и даже вступил в ряды волонтеров. После уроков он бежал в местный городской аквариум, менять воду, кормить рыб и чистить стенки от водорослей. Все волонтерские места в дельфинарии были заняты, и на них был большой конкурс. Можно было пойти волонтером в зоопарк или в местный городской аквариум. Аквариум показался Рафику ближе к теме дельфинов, и он пошел туда. «Неужели уход за гуппи имеет что-то общее с дельфинами?» спрашивал он себя. Рафик решил поступать в институт на биолога, но биологию сдал на тройку, А математику вообще завалил. Прошел в сельхозакадемию. Отучился год. Отправили на практику убирать на полях бахчевые. А он взял и не поехал, потому что в аквариуме некому дежурить. Выяснил, что для работы с дельфинами, помимо прочего, нужен сертификат дайвера. Курсы платные, а денег нет. Тогда Рафик устроился в клининговую компанию. А потом перевелся клинером в дельфинарий. Рафик часто заглядывал на свой любимый форум о дельфинах. Все больше приходило туда людей, выступающих против дельфинариев и содержания дельфинов в неволе. Показывали страшные условия содержания в тесных ваннах. Говорили об их нелегкой жизни в передвижных дельфинариях и на гастролях. Рафик смотрел на ужасающие картинки, и ему было жаль дельфинов. «Но ведь в его родном сочинском дельфинарии ничего подобного не будет?» потому что он за этим проследит. За дельфинами осуществляется надлежащий уход, им обеспечено хорошее питание, и он ни разу не видел, чтобы у кого-то из них облизала кожа из-за большого содержания хлора в воде. Ведь вода в бассейнах набирается напрямую из моря, проложены трубы, вода обновляется, а чуть что не так, он обязательно напишет заявление в полицию и в природоохрану, если заметит хоть какой-то намек на жестокое обращение. «Ты понимаешь, что тебя из-за этого и не берут работать в дельфинарий?» — говорила мама. «Да ну, это неправда. Просто у меня справка просрочена. Нужно новую получать, анализы уже устарели. Вот сдам опять и запросто получу справку». «Они тогда еще что-нибудь придумают. Ты уже четвертый год туда пытаешься устроиться, и все бестолку. Ну зачем им такой борец за правду, который чуть что бежит в полицию?» «А ты предлагаешь молчать?» «Дельфины сами ничего сказать не смогут. Значит, пусть молча страдают, гибнут. А я буду волноваться, что там кто-то обо мне подумает». «Рафик, ты у меня такой чудной. Ты понимаешь, что вот ты пошел в природоохрану, нажаловался. А директор природоохраны сразу владельцу дельфинария сигнализирует. А знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что владелец дельфинария — уважаемый человек». Вот как станешь уважаемым, тогда и к тебе прислушаются, а пока ты безработный. — Почему безработный? У меня очень важная работа, я старший специалист клининговой службы. Знаю, как все устроено в дельфинарии, в каком порядке чистка производится, и ответственно отношусь к своей работе. Когда к нам актриса одна приходила в дельфинарии, я сам ей все показывал. Меня директор попросил. А когда меня в зрительном зале поставили на уборку, я все кресла спиртом протер. «Лучше б ты его домой принес. Примочки можно делать. У меня как раз коленка разболелась. Спиртовой компресс бы помог». «Так я его из дома и взял. Стоит без дела, а так пользу принесем. Меньше бактерий. Я, когда тренером стану, буду лично проверять, чтобы чаще дезинфекцию делали. Меня вот даже попросили за кассой посидеть перед вечерним представлением вместо кассирши. Ей ребенка к врачу нужно вести. А раз на кассе доверяют сидеть, значит, вообще доверяют». А чтобы с дельфинами работать, нужно, чтобы все медицинские документы были в порядке. Это тебе не шутки? Как из дому спирт взял? Наш! Рафик, ты в своем уме? Ты лучше давай завтра с утра лезь на черешню и собирай ягоды. Пойдешь с утра к тете Наире на рынок и сдашь ей черешню. Она как продаст, так рассчитается с нами. А то легко все раздавать. А вот чтоб в дом принести, это не так просто. Может, у тебя ума поприбавится, хотя вряд ли. «Мам, ну что это черешня? Вот подожди, еще всем рассказывать будешь, что твой сын работает с дельфинами». Рафик выключил компьютер и стал собираться на работу. Ведь чистота соческого дельфинария — это в большей степени его, Рафика, заслуга. Недавно в дельфинарии поступили два новых дельфина, сейчас они на карантине, но Рафику хотелось скорее с ними познакомиться. В дельфинарии все стояли на ушах. «Ты что?» «Опять жаловался?» — спросила уборщица Мадина. «На что жаловался?» «Я не жаловался, я вообще ни на что не жалуюсь. Я неприхотливый». «Ага, не жаловался. Почему тогда проверка опять пришла?» «Понятия не имею. Это не я, честное слово». Рафик отправился в свою подсобку и, проходя мимо кабинета директора, услышал, что Елена Геннадьевна разговаривает с проверяющими. «Документы какие-то подозрительные». Словно только вчера из типографии. Они просто новые. Мы все храним аккуратно. Такая у нас работа. Очень ответственная. Вот здесь у нас документы по дельфинам стендерных закупок. А вот документы по дельфинам, которые появились на свет здесь же, в дельфинарии. Для просечения незаконного вылова дельфинов на территории края в вашем подопечным будет назначена ДНК-экспертиза. Пробы возьмут у всех дельфинов, дельфинария. «Пожалуйста, делайте ваши пробы. У нас все легально». Рафик видел, как после ухода проверяющих Елена Геннадьевна закрылась у себя в кабинете и долго с кем-то беседовала по телефону. Слышно ничего не было, и нужно было идти садиться за кассу. Приближалось время вечернего сеанса. Улыбающийся Рафик приветствовал посетителей и радостно выдавал к каждому купленному билету сочинскую юбилейную монетку. Началось представление. Можно было собираться домой, завтра еще рано вставать из-за этой черешни. Тамас Суренович!» — окликнул кто-то Рафика, когда он вышел на улицу. «Я?» Рафику было непривычно, когда его так называли. Он даже школьные тетради всегда подписывал как Рафик, а не какой-то там Тамас. Тот, кто к нему обращался, не был ему знаком, но открыто улыбался и выглядел вполне позитивно. «Вы очень ответственный работник дельфинария. Мы много лет за вами наблюдаем, у нас для вас есть работа». Где-то глубоко внутри Рафика засияло солнце. Оно распирало приятным теплом, но нельзя же так сразу показывать свое непомерное счастье, и Рафик решил до последнего сохранять серьезное лицо. «Да? И какая же?» Дело в том, что на секретном объекте выведен строя настоящий боевой дельфин. Ничего себе! Его что, ранили? Может, да, а может, нет. Но он в лазарете. А моя задача в чем? Вам нужно будет организовать перевозку дельфина на секретный объект, чтобы осуществить замену раненого бойца. Да вы что? Это надо с тренерами. Вот придут Пашка, Руси Коля. «Они все сделают как надо?» «Томас Суренович, это секретная операция, и о ней никто не должен знать. Есть подозрение, что среди тренеров могут быть засланные казачки, понимаете?» «Вы думаете?» «Я не верю. Кто? Руси, Коля? А Пашка вообще сто лет работает!» «Сейчас никому доверять нельзя, Томас Суренович, вы понимаете?» «Вы же знаете, как все устроено? Вы погрузите дельфина на носилки, потом в резервуар для перевозки, а мы подгоним транспорт». «Так это с вами Елена Геннадьевна разговаривала сегодня?» Тамас Суранович, если вы хотите с нами работать, вы должны научиться держать язык за зубами, потому что это секретная информация». «Да, да, я понял. А когда это нужно?» «Сегодня ночью». Сегодня? Я? Мне черешню завтра утром мама сказала собрать. Тамас Суренович, вам нужна работа. Так, конечно. Я согласен. Все сделаю. А какого дельфина будем поднимать? Рябу. Рябу? А почему ее? Так решили там. И собеседник ткнул пальцем куда-то в облака. А, -а, а! Рафику жалко было расставаться с рябой. Она была его любимицей, но там знают, кого выбирать. Ряба самая способная. «Эх, могу один не справиться. И некого попросить помочь. Или есть? Прощай тогда спецоперация. Ладно, нужно настроиться. Мне нужна работа. А то так и буду до пенсии черешню собирать на продажу», думал Рафик, провожая взглядом серьезных людей.